Глава 57. Реклама Хладно взглянув в Силаян, согнулся десять пальцев, а в его ладонях стала проявляться странная сила притяжения и отталкивания. Казалось, будто его руки ложили и дышали. Упорно тренируясь в применении руки пустоты и огненной ладони, уже больше года Силаян хоть и не мог сказать, что его налоги достигли совершенства, но теперь... Он с уверенностью мог заявить, что научился переключаться между этими двумя техниками намного более гладко, чем раньше. В том случае, если бы ему пришлось с кем-то сражаться, то он гарантированно мог совместно применить обе техники и неприятно удивить своего противника. Да, Эр, сидевшая по соседству, мельком взглянув на Джоли Ауа, слабо улыбнулась. Сио Ян Геге, этот парень кажется стал гораздо сильнее, чем раньше. Сио Ян... кивнул головой, соглашаясь с ней, и спокойно ответил. На прошлом аукционе его отцу удалось заполучить способности элемента ветра чёрного ранга высокого уровня. Прошёл уже почти год, и этого времени, безусловно, было достаточно для того, чтобы Джолиала, выпадающий элементом ветра, преобразовал свои долги с помощью новой способности, и таким образом стал бы ещё сильнее, чем раньше. Коммечание переводчика Пытаясь пояснить разницу между техниками и способностями Доуки. Техники это просто особые манипуляции с духи, вызывающие определённые эффекты. Способности изменяют духи человека. Вы знаете, имеется определённая чехарда в терминологии, поэтому могут быть несоответствия. Например, что-то может называться способностью, но на самом деле это техника. По большей части все непонятности я вроде бы уже устранил. Ну а что там уghost остаться. Если найдёте какие несоответствия, то прошу мне на них указать. Хотя, по-моему, мнению, в общем-то, на восприятие текста это особо не влияет, так как и техники, и особенности в конечном итоге делают пиу-пиу, чтобы произнёнику было ата-та. Неудивительно, что он задрал нос. Он и вправду думает, что в особенности чёрного ранга высокого уровня такая редкость? Субка этой The ODAR, в кристально чистых глазах которой И сто танцевало светло-золотое пламя. Убнувшись, Силен покачал головой и шутливым тоном ответил. «Только такой богатой девушке, как ты, с способностью чёрного ранга высокого уровня, может показаться чем-то обычным». Услышав слова юноши, Д.Р. наморщила носик и с некоторой горечью ответила. «Раз это такая редкость, то почему же Силен Гиги не принял её?» Поводой Эр привели молодого человека в замешательство. Убнувшись с несколько неестественной улыбкой, Он указал подбородком на сцену и сказал, «Аукцион скоро начнётся». Наблюдая за тем, как Силэн строит из себя дурачка, укуняясь от ответа на вопрос, Дай-Эр недовольно покачала головой и посмотрела на сцену, которая внезапно осветилась. Под пристальным вниманием множества зрителей, Яфей, одетая в красное платье, плотно прилегающее к телу, вышла на сцену. Её вид был настолько соблазнителен, что мужская часть аудитории не могла сдержать своих похотливых взглядов. Прикрыв свои чувственные губы руками, Ефэй очаровательно рассмеялась и сказала несколько слов аудитории, используя своё поистине безграничное очарование, она с лёгкостью ввергла аукцион в безумство страстного желания. Чувствуя растущее напряжение в воздухе, На жеселии он не смог удержаться от того, чтобы не причмокнуть губами вместе со всеми. ЕФА действительно достойно было звания ведущего аукциониста говнова, аукционного дома. С помощью всего нескольких слов она легко превратила мужчин, не обладающих сильной волей, в животных, чьи разум был заполнен лишь одной похотью. Если бы сейчас ЕФА нужно было бы продать со аукциона обыкновенные камни, То множество людей посчитали бы их бесценными сокровищами, которые должны быть куплены любой ценой. Глядя на возвыжденную атмосферу, царившуюся в аукционном зале, Еффай была весьма довольна собой. Она прекрасно осознавала, как сильно её красота воздействует на мужчин. Сбоздительно обнувшись, Еффай внимательно оглядывала аукционный зал. Увидев молодого человека, сидевшего позади сэра Жана, она немного удивилась. Хоть пристальный взгляд юношей был направлен на сцену, Ефэй поняла, что он не поддался её очарованию, что заставил её удивлённо приподнять бровь. Переведя взгляд, Ефэй тихонько засмеялась, хлопнув в ладоши, она с улыбкой произнесла. «Ефэй известно, зачем вы все здесь сегодня собрались. Поэтому обойдёмте без привычных закусок, а сразу приступим к главному блюду». Закончив свою речь, она слегка взмахнула рукой, и вслед за этим свет на сцене померк. Наклонившись, она достала нефритовый поднос, в центре которого поместила маленькую белую бутылочку. При виде этой бутылочки взгляды аудитории наполнились сильным желанием. Один за другим они потирали руки, предвкушая получение бутылочки на лебя. Кто-нибудь помните ли тех духовных основ с нашего последнего аукциона? «Эти электиры, что мы предлагаем сейчас, сделаны тем же самым алхимиком. Глава нашего аукционного дома Гуни заверил в нас, что качество электира не хуже, чем в прошлый раз, поэтому можете не волноваться об этом», — сказала Ефэй с милой улыбкой. Внезапно повернувшись к Силуяну, она с очаровательной улыбкой добавила. «Ранний эликсир духовных основ был куплен головой клана Сяо, Сяо Жаном, и после этой покупки молодому господину Сяо Яну удалось перепрыгнуть с третьего на восьмой этап ранга. Новичок всего за один год. Связано ли это с эликсиром духовных основ? Ха-ха, Яфэй может только догадываться». К концу речи в глазах девушки промелькнула хитринка. После слов Яфэй, взгляды аудитории переместились к переднему ряду, пережжённо сыновившись на фигуре Сеуяна. Это всюду можно было услышать удивлённые вздохи. Хоть слухи о чудовищной скорости прогресса Сеуяна давно ходили по всему городу, мало кто лично видел его. Таким образом, получив шанс увидеть героя, слухив лично многие не могли сдержать своего удивления. В то же время это укрепило всеобщее желание заполучить эликсир духовных основ. Неподалёку Джоли Алла, наблюдая за тем, как Силуян оказался в центре внимания, насмешливо улыбнулся, а на его лице появилась перезрительная гримаса. Оказавшись под пристальным вниманием толпы, Силуян неловко скручивался на своём стуле и никак не мог решить, как реагировать – то ли плакать, то ли смеяться. Эта женщина была великолепна в своём деле. Фактически, она использовала его в качестве бесплатной рекламной вывески – при наличии Сяояна в качестве живого доказательства, став мы все рексиры духовных основ моего вырости по крайней мере на 20, а то и на 30%. Эх, эта женщина. Если бы она не стала продавцом, то это было бы огромной потерей. Не переставая вздыхать, Сяоян хоть и был несколько выбит из колеи, оказавшись в центре его всеобщего внимания, тем не менее он не забывал, что сейчас на аукцион были выставлены именно его лоты. Таким образом, всё, что он мог сделать, так это с натянутой улыбкой рассеянно покачать головой и посылать убийственные взгляды Ефеи, стоявшей на сцене. Ефеи совершенно не смутил взгляд юноши. Вместо этого она ответила совершенно бесстыдной, зрячей улыбкой, которая была настолько соблазнительной, что заставила нескольких мужчин, сидевших позади её на, захлёбываться своими слюнями. Итак, стартовая цена первой бутылки эликсира духовных основ — 15 тысяч золотых монет. Яфай, не прекращая чарующе улыбаться, заломил за эликсира огромную цену, по сути в два раза превысив первоначальную стоимость. Какая порочность. Услышав цену, Силуян взумленно разъюнул рот и мысленно покачал головой. Как и ожидалось, женщины были... с самыми порочными существами на свете.